Какая из моих подруг самая красивая? Вопросик с подвохом, Рассчитан на мужчин, которые даже не думая напариваться на подводные камни, наивно и искренне начинают вспоминать всех ее подруг и выбирать из них самую по их мнению красивую. Опять же, под этот вопрос уже есть готовый ответ: самая красивая — ты. Дальше эту мысль можно только развивать. Тут уж, насколько фантазии хватит, возможен вариант. Да как можно обратить внимание хоть на одну из них, когда рядом ты? Подойдет, ты в любой компании самая красивая. Если девушка совсем доверчивая, сгодится и ты самая красивая женщина во всем мире. И ни в коем случае не думайте размышлять о красоте ее подруг, даже если те чертовски хороши. Скажите, что кто-то из них хотя бы симпатичное, и число ее подружек резко сократится.